Глава 36. Женщина, значит, жертва. Когда мы с Егором вошли в родительский дом, из гостинной уже выглядывал Илья. В ожидании он растрепал обычно тщательно уложенные каштановые волосы. Милин брат явно чувствовал себя некомфортно в центре снежно-белого кожаного дивана. Он сидел на самом краешке, и стоило нам встретиться взглядами, подскочил будто на пружине. Глядя на то, как нервничает парень при моем появлении, я засомневалась, стоит ли показывать ему фотографии, что если снимки, от которых меня стошнило в раковину, пошатнут его нежную психику. Пришлось напомнить себе, что Илья уже взрослый и работает в полиции, а значит, готов к картинам и пострашнее. Но прежде чем приступить к делу, мне предстояло выдержать ужин в кругу семьи. Особенно пугала мамина настойчивость, с которой она пристраивала меня за столом поближе к Илье. Усаживаясь сбоку, Егор шепнул: "Я думал, ты выбрала русечку". В каком-то смысле так и было. Я надеялась на помощь опытного журналиста и не слишком верила в способности начинающего полицейского. Кто же знал, что жених подруги связан с преступлениями, произошедшими за 3-9 земель? Рослан потерял моё доверие, поэтому придётся довольствоваться Ильёй. Как успехи на службе? Я улыбнулась парню. Надеюсь, ему уже удалось задержать хотя бы одного преступника. Спокойно, а у тебя как на работе? Спросил он и покраснел до мочек ушей. Тоже спокойно, пока обходимся без жертв. Услышав мой ответ, Илья подавился кусочком куриной грудки, фаршированной абрикосами. Вообще-то я ничего такого не имела в виду. Надо быть аккуратнее, а то свалится в обморок до того, как я успею открыть фотографии. Твои родители, наверное, рады, что в полиции всё спокойно, спросила мама. Они бы обрадовались, и если бы там не было меня. Не думала, что Илья может пойти наперекор своей матери. Когда я видела их вместе в последний раз, он беспрекословно её слушался. Надеюсь, для подросткового бунта уже поздно, и он осознанно выбрал путь. Если парень действительно увлечён профессией, шансы на успех повышаются. Иногда энтузиазм, значит, даже больше опыта. Вот как, а мы были бы не против, если бы нашего сына приучили к дисциплине и порядку. "Говори за себя", подмигнул Егору папа. Судя по тому, что на отца не было обязательного для официальных ужинов галстука, сегодня он решил пойти наперекор нашему семейному диктатору. «Гениальные идеи рождаются в творческом хаосе!» «Тебе лучше знать, — пожала плечами мать, — куда уж нам, простым смертным!» «Значит, в нашем городе можно спокойно ходить по улицам», — перевел тему разговора папа. Не сказал бы, покачал головой Илья. Преступность у нас на таком уровне. Если бы я не служил в полиции, наверное, вообще не выходил бы из дома. Молодец, сестрёнка, пробубнил в мою сторону Егор. Ты сделала правильный выбор. Из вас выйдет шикарная пара. Когда официальная часть мероприятия закончилась и все перешли из столовой в гостиную, мама по одному выманила папу и Егора на кухню. Приободренная таким поворотом, я села поближе к парню и сразу же приступила к делу. Илья, я пытаюсь провести кое-какое расследование, возможно, тебя оно заинтересует. Я уже потянулась за сумочкой, чтобы вытащить телефон, как Илья заставил меня остановиться вопросом. Надеюсь, ничего серьёзного? Это может быть опасно, ты же понимаешь? Его тон заставил меня прикусить язык. Конечно, понимаю, отмахнулась я, ничего особенного, просто мелкая кража. Тебя ограбили? Ещё сильнее разволновался он. Не меня, а кого? Вообще-то я не знаю эту девушку, просто случайно увидела, как у неё выхватили на улице сумочку. прямо из проезжающей машины. Я успела всё записать. Тогда отдай мне номер, я найду преступника. Какой номер? Автомобильный? Нет, его-то я как раз и не видела. А что ты записала? Я сделала видеозапись и отправила её в полицию. Но проблема в том, что девушка о краже не заявила. Не волнуйся, когда полиция задержит преступника, заодно найдется и сумочка, и девушка. В том-то и загвоздка. Я посмотрела на парня из-под ресниц. Один знакомый говорит, что дело так и не завели. Он узнавал по своим источникам. Этого знакомого, случайно, не Русланом зовут? Да что же это такое? У меня что, когда я говорю о Руслане, его имя на лбу появляется? Сначала мой брат догадался, теперь Милин. Приняв молчание за знак согласия, Илья продолжил: "Нельзя, конечно, так говорить, он всё-таки мой будущий родственник, но не слушай ты этого звездобола. Думаешь, он врёт? Конечно, старается произвести впечатление, а сам как пить дать даже никому не звонил". "С чего ты взял?" "А как иначе? Это же полная чушь". Если ты отправила в полицию видеозапись, её автоматически зарегистрировали в системе. Есть запись, есть дело, всё просто. Не могли же её взять и выбросить, правда? Не знаю. Я же в полиции не служила. А я служу и говорю тебе наверняка. Успокойся, найдут твоего грабителя, потянулся к моей ладони Илья. Главное, сама в это не лезь. Знаешь, я скрестила руки на груди. Мне казалось, ты поддержишь моё стремление разобраться в деле самостоятельно. В споре с Русланом ты только пяткой себя в грудь не бил, пока доказывал, что нельзя проходить мимо преступления. Пяткой в грудь, усмехнулся он, забавно. Но ты же не прошла мимо, правда? Ты записала всё на камеру и обратилась в органы. Постой, а разве Руслан не предлагал сделать то же самое? позвонить в полицию и пойти дальше. Не сравнивай себя и нас с Русланом, мы мужчины и обязаны защищать слабых. Выходит, я по определению слабая, женщина, значит, жертва. Почему сразу жертва? А как ещё назвать человека, не способного дать отпор злоумышленнику? Уверен, за себя постоять ты сможешь, но на тебя же он не нападает. Зачем лишний раз рисковать? Вот видишь, ты рассуждаешь так же, как Руслан, заметила я вслух, а про себя добавила: только он в этом честно признаётся, а ты прикрываешься напускным героизмом.